Глава 20 Я собирался уже продолжить рассказ, как вдруг заметил, что Дэнни усердно трет лоб, уставившись в свой блокнот. Нина тоже обратила внимание на его поведение. И пока я прикуривал сигарету, поинтересовалась, в чем дело. Дэнни что-то промычал, не ответив на вопрос. Я знал, что происходит в его голове. «В чем дело, Дэнни?» – спросил я. Столкнулся с противоречивыми убеждениями. Дэнни посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Перестань». «У тебя же на лице написано. Уже не знаешь, чему верить. Не уверен, получится ли затея с лотереей, правильно?» «Пожалуй, так», — ответил он. «Я не говорю, что ты врешь. Может, у тебя и получается, но это не означает, что выйдет и у меня». «Дэнни, если бы в эту минуту сюда явились 10 ангелов прямиком от Бога и сказали, что ты сможешь выиграть в лотерею, ты бы им поверил?» — спросил я. «Конечно». Глаза Дэнни заблестели. «А если бы появился только один ангел, толстый и с пивной отрыжкой, «В таком случае у тебя получилось бы?» Нина хихикнула. «Ну, возможно». «Почему для тебя имеет значение количество ангелов?» «Не знаю. Наверное, когда ангелов много, легче поверить». Дэнни покачал головой. «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Итог в том, что ты прав. Ты не выиграешь», — ответил я. Дэнни был шокирован. Нина тоже. Несколько секунд мне казалось, что Дэнни не выдержит создавшегося напряжения. «У тебя ничего не получится, потому что ты не веришь в успех. Расскажи, почему тебе представляется, что ты не можешь выиграть?» Дэнни на мгновение задумался. «Наверное, это было бы слишком просто. Из всех миллионов людей, живущих на Земле, кто-нибудь должен был додуматься до этого раньше?» С точки зрения логики, это утверждение имеет смысл. И на каком-то этапе жизни я сам верил в подобную чепуху. Позже я понял, что такие мысли – являются проявлением моего ограничивающего убеждения, оправдывающего свое существование. Кроме того, я не единственный, добившийся успеха в лотерее. Просто все остальные помалкивают об этом. Странно, но как только ты что-нибудь открываешь, вдруг, откуда ни возьмись, появляются другие люди, пришедшие к тому же. «Убеждение — это запертые двери или ключи, открывающие любую дверь», — добавила Нина. «Верно!» — продолжил я. «В настоящий момент...» «Твои убеждения — это запертые двери. Если бы нам удалось убедить тебя в невозможности научиться кататься на лыжах, если бы ты в это поверил, то потом ни за что не научился бы. Все так и случилось бы, несмотря ни на какие обстоятельства». «Да, но если что-то доказано, то это истина, и мы должны в нее верить». «Нет», — покачал я головой. Деннис грохотом опустил свой пустой стакан на барную стойку передо мной. «Этот стакан круглый, и я в это верю». Я швырнул стакан на пол за стойкой, где он разлетелся на тысячу осколков. Нет, лишь бока стакана были круглыми, но дно плоское, а сверху он был полый. Но сейчас он не является ничем из перечисленного, сказал я, понимая, что пример не очень хорош Я не могу доказать тебе, что убеждение воздействует на все, что ты можешь или не можешь сделать. Много лет назад я посещал всякие курсы. Одним из которых был курс медитации, другой — о силе ума, Третий – об использовании подсознания. На всех трех курсах рано или поздно кто-то спрашивал, могу ли я применить эти знания, чтобы выиграть в лотерею или на бирже ценных бумаг? Каждый раз ответом было «нет» в той или другой форме. По правде говоря, какое-то время я и сам верил в эту глупость. Но потом у меня возникло подозрение. Тебе рассказывают, что ты способен совершать всевозможные невероятные вещи, но только не выигрывать в лотерею. Похоже, что все уводят тебя в сторону от этой темы. Это становится особенно занимательным, когда видишь, что отговаривавший тебя человек покупает лотерейный билет. Получается, они утверждают, что можно купить лотерейный билет, но нельзя использовать все доступные ресурсы, чтобы придать этому листку бумаги какую-нибудь ценность. Выигрыш в лотерею стал моим наименьшим достижением, но самым большим шагом вперед, потому что, наконец, сквозь мой толстый лоб дошло что я не беспомощная, забытая Богом песчинка, что я способен добиться чего угодно, если только верю, что могу это сделать. Кроме того, я раскрою вам этой ночью еще один секрет, который будет полезнее любой лотереи. Если им воспользоваться, вам не понадобятся никакие лотереи.